Свет. Свет настойчиво мешал спать. Свет словно проникал отовсюду, выдирая из спасительной тьмы и вынуждая принять хоть какие-то меры к задергиванию штор. Пришлось открыть глаза и осмотреться. Я находилась в спальне. Не своей. Здесь было слишком светло, да и окна в полстены имелись только в покоях кесаря. Испуганная собственной сообразительностью, проворно вскочила с постели. И перед глазами стремительно потемнело, а я начала проваливаться куда-то в пропасть. «Сообразительная моя!» Сильные руки императора обняли за плечи, а после он и вовсе прижал к себе, пережидая момент моей слабости. В голове немного прояснилось, а кесарь насмешливо произнес. «Нежная моя, и чем же тебя так не устраивает супружеское ложе?» Попыталась ответить и поняла, что не в силах. Горло ссаднило, нестерпимо хотелось пить, А еще какая-то мысль настойчиво билась в сознании. «Чшш, молчи!» Меня осторожно уложили обратно. А после все тот же кесарь подошел к столику у окна, налил воды в высокий бокал и с ним вернулся ко мне. Попыталась приподняться, но он не позволил. «Я сам». И приподнял, и поднес бокал к губам, и терпеливо подождал, пока я соизволю напиться. «Твое комментирование всех моих действий забавляет!» Кесарь вновь опустил меня на подушки и вернул бокал на стол сам без магии и что-то меня в этом настораживало. Что именно император Арейден придвинул стул ближе, вольготно устроился на нем, закинув ногу на ногу и уставившись своими почему-то не сверкающими глазами на меня. Что произошло? тихо спросила я, радуясь обретению голоса. В ответ странная улыбка и абсолютное безмолвие. Не молчите, попросила я и кесаррь все же поведал. «Тебя пытались отравить, нежная моя!» Он вновь улыбнулся. «Ласково! Мне вдруг стало жаль тех, кто пытался!» «Поздно!» — обрадовал супруг. «Там жалеть уже некого!» Затем кесарь ласковым тоном, от которого кровь стыла, сообщил. «Семь суток, нежная моя! Считай это наказанием за беспечное отношение к собственной безопасности!» Нервно сглотнув, я все же поинтересовалась. «Семь суток чего?» «Ареста!» Все с той же ласковой улыбкой ответил Кесарь. И не сметь покидать пределы моей спальни. Что? Нет, я, конечно, слышала о любовницах Кесаря, которым было приказано не покидать пределы его спальни. Да что там слышала? Одну из жертв темпераментности некоторых бессмертных я видела воочию, но я ему не любовница. И ярость вытеснила странную слабость, которая словно сковывала все тело. Стремительно вскочив, я рванулась к двери, отчаянно проклиная Кесаря, идиотизм всей ситуации и то пренебрежение, с которым он посмел отнестись к собственной супруге. «Я, между прочим, правительница всей прайды, а не продажная девка. Да я... императрица моя!» — совсем ласково произнес Кесарь, едва я схватилась за дверную ручку. «Еще один шаг, и я устрою тебе путешествие к обломкам Айтлона». Осознание собственного бессилия накатило одновременно с ощущением абсолютной слабости. На пол я начала сползать там же, а вот сознание потеряло, едва кесарь подхватил меня на руки».